Глава 3. Утро гражданина Лошакова А утро в тот день выдалось великолепное. Доброе морозное утро, солнце и снега хруст. Двух баранов и четырех гусей, — думал утром гражданин Лышаков, — воскресенье день базарный. Продам гусей Сидора, Никифора, Саву и Иннокентия и двух баранов, не имеющих имени, гусака Забатыча пока берегу Лышаков надел споги и тулуп, кинув связанных баранов в сани, запряг кобылу секунду и через часок уж был в чистом поле, километрах в пяти. от родной деревни Балдинова. Гражданин Лошаков был действительно заместителем председателя колхоза «Великие лучи» и вез продавать колхозные принадлежности — гусей и баранов. Он надеялся выручить крупную сумму денег и купить для колхоза что-нибудь нужное и мощное, скажем, духовой оркестр. Ларнетистом назначим... Мишку Дудкина, флейтистом щитовода, а сам я, как зампред, буду играть на геликоне. Все-таки размеры и густота звука, а председатель пускай в барабан стучит. Секунда бежала, снежок хрустел, сани скользили, гуси взгагатывали в мешках, а сам Лошаков щекотал баранов и думал о своей будущей игре на геликоне. Он даже надувал щеки, заранее прицениваясь, как выдуть из геликона ноту. — А ну-ка, стой, мужик! — услышал он вдруг. — Тру! — сказал лышаков выбираясь из мечтаний и щекотаний баранов. — Секунда стала. Ишаков глянул вправо и увидел дуло нагана. Глянул влево и заметил еще одно дуло, неприятное, большое и черное. Это было дуло обреза. — Неужели бандиты? — подумал лышаков Вылазь из саней, — сказали неизвестные, которые готовились пристрелить его на месте. — Вы что, товарищи? — спрашивал Ишаков, вылезай Скидай шобу из спаги. — Скинул, скинул, скинул, скидываю. А теперь скажи спасибо, что живым оставили. — Спасибо, — сказал Ишаков. — да дохлятинка! Гражданин Ишаков остался стоять на снегу босиком и сквозь глупые слезы следил, как два незнакомых разбойника уезжают на его санях, увозя безымянных баранов, не говоря уж о шубе, сапогах и гусаках. Хорошо хоть за батя чудом оставил, думал Лышаков, поджидая, пока грабители отъедут подальше и примеривая избежать в город Курск.